Влада Ольховская. Три цветка Индонезии. Знак Близнецов. Книга седьмая. В Индонезии три национальных цветка. Нежные лепестки лунной орхидеи поражают красотой. Благородный, чуть под усторонней. Белый жасмин пленяет нежно браматом. А за ними притаился редкий кроваво-красный цветок Раффлезии. Цветок-хищник. Цветок-паразит. Лишён листьев, стеблей и самой связи с землёй, выпивающий жизнь из других растений, обманывающий и своего носителя, и насекомых, которых он привлекает. Раффлезия скрывается в стебле другого растения до последнего, а потом проявляется из коры и безжалостно разрастается, становясь одним из самых крупных цветков на планете. Орхидея пахнет южной ночью. Жасмин пахнет соблазном. Рафлезия пахнет только смертью. Пролог. Осень 2021-го. Когда она впервые попала в этот подвал, она бросалась на дверь с такой силой, что случайно вырвала себе два ногтя и сломала палец. Ничего больше она не добилась. Дверь была сделана из добротного дерева и запиралась на несколько замков. С внутренней стороны остались только глубокие царапины, перепачканные кровью. Сомнительное достижение, за которое никак не стоило платить такую высокую цену. Поэтому от яростных атак Алиса решила отказаться. Она и в лучшие времена вряд ли сумела бы вырваться из этой клетки. Но в лучшие времена она поборолась бы за свою свободу. Алиса не была обучена драться, как, скажем, Александра Эйлер. Но за свободу она следила, по праву гордилась своей спортивной подготовкой. Она бы не сдалась без боя. Это было тогда, раньше, ещё до февраля, до того дня, когда она узнала, что теперь ей предстоит заботиться о двоих. И вот в августе, когда всё случилось, она стала другой. До родов оставалось больше двух месяцев, но Алиса уже изменилась. Двигаться стало куда тяжелее, чем раньше. Любая мысль о драке неизменно утыкалась в страшные картины выкидыша, подброшенные её воображением. Она привычила себя быть спокойней. В машину к Гене она и вовсе села добровольно, с чего бы её заподозрить неладное. Это когда-то давно она поступала глупо, согласившись прокатиться с первым встречным. Теперь она знала его, собиралась за него замуж, любила его. Алиса завела привычку повторять это себе каждое утро. Она была даже рада, что Женя предложил ей загородную поездку. Алиса беспокоилась за него из-за нелепого расследования, которое он попытался устроить. Настолько беспокоилась, что даже подумывала обратиться за помощью к Яну Эйлеру. Но того, к счастью, не было в городе, и Алиса решила, что это судьба подаёт ей знак. Не нужно возвращаться к прошлому. Всё решится само собой. Она и решилась. Женечка, до недавних пор нервный и раздражительный, наконец успокоился, снова стал улыбаться ей как раньше. Он предложил поехать за город, на дачу его друга, провести несколько дней наедине, только он, она и природа. Алиса без сомнений согласилась. Во-первых, им Жене и правда было полезно побыть наедине и решить все накопившиеся проблемы. Ельсон напрягал тот факт, что её начал пугать отец её ребёнка. Во-вторых, в городе всё ещё было неспокойно из-за этой ситуации с вирусом. Летом стало чуть легче, всё же. Сейчас, чем дальше от людей, тем лучше. Поэтому Алиса предупредила своего врача, что какое-то время не будет появляться на консультациях, отправила письмо начальнику, собрала сумку и покинула город. Их долгое путешествие на машине, пожалуй, стало той чертой, за которой осталась счастливая жизнь. Само путешествие прошло отлично. Женя был бесконечно мил с ней, смеялся, шутил, останавливал автомобиль по первому требованию и без сомнений оставлял Алису одну. Кто догадался бы на её месте, как всё обернётся? Уже потом, оказавшись в заточении на долгие дни, она вспоминала эти часы, Селилась найти момент, когда она проглядела предупреждение и не могла. Женя безупречно играл свою роль до конца. В дом роскошный, затерянный на лесном участке, она входила с улыбкой. А потом была лестница, открытая дверь в подвал и резкий толчок в спину. "Вы извините, любимые, но какое-то время тебе предстоит пожить здесь". И снова изменился Вернулся этот лихорадочный взгляд, дрожали руки, на лбу проступило испарина. Нечто подобное происходило с Женей уже давно, с тех пор, как он влез в расследование, а теперь стало хуже. До Алиса лишь сейчас дошло, что он всю дорогу притворялся, а вот это его настоящее лицо. Получается, глупо думать, что он снова стал таким. Он таким и был, просто обманул ее. Не первый раз уже. Женя, ты меня пугаешь, напряжённо произнесла Алиса, всё ещё стараясь улыбаться. Она подозревала, что со стороны её улыбка смотрится совсем уж жалко. Дай мне выйти, пошутил и хватит. Но я не шутил. Женя, так нужно, указал он. Сейчас ты этого не поймёшь, даже возненавидишь меня, но потом, когда всё станет ясно, я защищаю тебя и нашего ребёнка тоже. От кого? Это тебе тоже знать опасно. Ага. Мне опасно знать всё, что доказывает. Ты не двинулся кукухой, потому что нет таких доказательств, не выдержала Алиса. Мне нужно домой. А тебе к врачу. Пусти. Я уже сказал нет. Я закричу. Кричи, позволил Женя. Соседи далеко. Сегодня будний день, тут нет никого. Тебя никто не услышит. Она не собиралась с этим мириться. Алиса рванулась вперёд к дверному проходу, который закрывал собой Женя. Но вырваться на свободу, конечно же, не получилось. Она стала слишком медленной и неповоротливой. Женя без труда удержал её. "Прекрати дёргаться", велел он куда строже. "Ребёнок может пострадать. Это и твой ребёнок тоже". "Да, и я не хочу, чтобы ему было плохо". Но всё может произойти случайно, а врач сейчас очень далеко, Алиса. Даже сквозь ярость эти слова обожгли, заставили признать, что Женя прав. Силой она не вырвется, потому что нету у неё достаточной силы. Глаза уже щипали слёзы, и Алиса не представляла, сколько сможет их сдерживать. Зачем ты делаешь это? прошептала Анна. Но ответ снова ничего не произнёс. потому что так надо. Прости. Вот тогда Женя и запер ее здесь. Подвал в этом доме был совсем не похож на угрюмое подземелье. Скорее, это была полноценная комната отдыха, большая, с диваном, телевизором, нижней полкой, с сауной и собственным душем. Но роскошная клетка все равно остается клеткой, в которой Алисе совсем не хотелось жить. Только вот что она могла? Её телефон остался в сумке, сумка в машине. Женя сказал, что сам отнесёт это в дом, и она приняла его слова за заботу, а он всё продумал. Интересно, когда и зачем? Неважно, ос этим будут разбираться следователи. Жалеть несстоявшегося супруга Алиса не собиралась. Она признавала, что свою жизнь придётся строить по-новому, но сначала нужно выбраться отсюда. Остаток дня она потратила на осмотр своей темницы, надеясь найти хоть что-то: запасной выход, городской телефон, окошко, через которое она сможет выбраться наружу. Бесполезно. Женя никогда не был дураком. Наверняка он и сам заучёл этот проклятый подвал, прежде чем привести сюда Алису. Женя приходил к ней, приносил еду, пытался говорить. Она не обращала на него внимания. как на назойливое насекомое. Он, наконец, сообразил, что ничего не добьется, и на ночь оставил Алису в покое. Вот тогда она и сорвалась, сдали нервы. Она понимала, что нужно держаться, вести себя разумно и даже мудро. Она ведь будущая мать. Но в этот год вместила слишком много такого, что она в своей жизни видеть никогда не мечтала. Алисе было страшно, одиноко и обидно. И почему-то показалось, что если стараться достаточно усердно, всё обязательно получится. Не вышло. Жизнь не сценарий голливудского фильма. На одном энтузиазме далеко не уедешь. Схватка с дверью была выиграна по большому счёту дверью. Алиса в итоге сжалась в комок на полу, прижимая к груди повреждённую руку. Такой её и нашёл утром Женя, заплаканный среди высохших кровавых разводов. Он испугался за неё. Искренне это было видно, но всё равно не выпустил. Он мягко упрекал её, отвёл за стол, перебинтовал руку и кое-как закрепил импровизированной шиной палец. Алиса подозревала, что неправильно, и ей это ещё аукнется, однако сопротивляться и что-то исправлять не было сил. Она равнодушно наблюдала, как он замывает кровь на полу и двери. Алиса чувствовала себя вымотанной и приговорённой. Силы вернулись через пару дней, но боль в заживающих пальцах намекала, что биться головой о безжалостное дерево сомнительно изосте. Алиса напомнила себе, что физически она, может, и стала слабее, но разум всё ещё на её стороне. Тот, который позволил ей допустить немало ошибок, но который обеспечил все её победы. Ей нужно было думать. анализировать ситуацию и через это возможно спастись. Она так и не поняла, что произошло с Женей. Алиса могла лишь отметить, что не было в его перевоплощении ничего внезапного. Неладное творилось с ним уже давно, и она даже замечала это, просто отказывалась воспринимать ситуацию всерьёз. Ей казалось, если он попадёт в настоящую беду, он поделится с ней обязательно. А получилось вот как Она пыталась его разговорить. Женя ведь по-прежнему заходил к ней, приносил еду, но из подвала никогда не выпускал. Алиса сделала вид, что смирилась. Она больше не устраивала драки, она выполняла все его распоряжения. В награду она получала общество Жени и долгие разговоры с ним, которые делали её одиночество не таким огнетающим. Это ведь из-за того дела, да? Осторожно допытывалась она. Из-за той страшной истории. Да. Он всегда отводил взгляд, когда она говорила об этом. Расскажи мне. Не нужно тебе это знать. Почему? Думаешь, станет хуже? Так я ведь никому не расскажу. Я понимаю, прозвучит странно, но есть знания, которые несут угрозу. Плохо уже то, что знаю я, поэтому мы и оказались в такой ситуации. Но я всё исправлю. и потерпи чуть-чуть, умоляю. Он действительно вёл какую-то битву и проигрывал. Это несложно было заметить. С каждым днём Женя выглядел всё хуже. Он определённо мало спал и забывал поесть. Он похудел, он казался больным. Изоляция, в которой оказалась Алиса, уже была опасна. Но изоляция с человеком, который постепенно теряет рассудок, оказалась совсем уж угнетающей. Смирившись с тем, что она не узнает всю правду, Алиса попробовала сыграть на отцовских чувствах. Женя не сомневался, что ребенок от него, и ребенка этого он несомненно любил. Алиса пыталась доказать, что ей нельзя проводить последние месяцы беременности в таких условиях, и уж тем более рожать прямо на полу. Вот только Женя и тут не поддался. — Вся беременность проходила хорошо, ты сама сказала, что нет оснований беспокоиться. — Это было до того, как меня замуровали. — Женя, да очнись же ты! — Куда я рожу? Тебе в ладошки? — Мне нужна медицинская помощь. — Время еще есть, я все решу. — Не надо ничего решать, надо меня выпустить. Я даже в полицию не пойду, обещаю. Ты можешь заниматься чем хочешь, но дай мне уйти. — Я не могу. Это слишком опасно. Ты забыл, кто я? Мне помогут Денис, Ян. Или Ра только в этой истории не хватало. Поморщился Жень. Слушай, ну ты же так прекрасно себя вела. Дальше продолжай, а? Просто живи здесь и ни о чём не беспокойся. С остальным разберусь я. Но чем больше времени проходило, тем сложнее Алисе было не беспокоиться. Дни пролетали незаметно. Она давно потеряла им счёт. Единственное окошко в подвале было закрыто мутным стеклом и укреплено металлической решёткой. Алиса не могла выглянуть наружу, она даже не представляла, ещё лето сейчас или уже осень. Она долго не теряла надежду, сколько могла. Но она надеялась не на то, что Женя образумится или действительно разберётся со своими проблемами, она надеялась на Яна. Он должен найти её и своего ребёнка. Теперь, после бесконечного долгого заточения и, очевидно, нарастающего безумия Жильцова, она предпочитала думать, что ребенок, которого она носит, не имеет к этому человеку никакого отношения. Ян ведь следователь. Он уже понял, что она не уехала, а пропала. Он придет. И вот тогда Женечку самого от этой двери отскребать придется. Однако время неумолимо продолжало идти вперед, а Ян Эйлер так и не пришел за ней. Алиса не знала почему. Ей не хотелось гадать. Страх уже не покидал её, держал ледяной хваткой. Время родов приближалось, и она боялась даже думать о том, что сделает с ней и новорождённым младенцем этот псих. У Алисы больше не было сил вести с Женей мирные беседы и притворяться, будто всё в порядке. Когда он спускался в подвал, она без сомнений выкрикивала всё, что думает. Пару раз даже пыталась сбежать. Но Женя без труда удерживал её и смотрел, как на неразумного ребёнка, который пытается ложкой выковырять себе глаз и страшно обижается, когда взрослые его останавливают. На Алису всё чаще накатывала апатия, выматывающая, беспросветная. Ей казалось, что там, за стенами её каменной клетки, наступил апокалипсис. Вот что скрывают от неё Женечка, и не существует больше ни Яна, ни Александры, ни мамы, ни всех её друзей. Осталась только она и человек, которого она никогда не любила, сколько бы ни приучала себя его любить. Но ведь сначала казалось, что это отличный план. Кто ж знал, что всё закончится концом света. Алиса была уверена, что если её не спасли сразу, то уже и не спасут. Женен чудовищный, разрушительный план удался по всем пунктам. А потом что-то всё же изменилось. Это произошло не ночью даже, когда обычно случается всё самое страшное, а днём, где ни ночь, крошечное мутное окошко различать позволило. Алиса обессиленно лежала на диване, сосредоточившись на движении младенца в её теле. Вот тогда сверху донёсся жуткий грохот, от которого она вздрогнула, вскочила на ноги так резко, что закружилась голова. Алиса не знала, как это понимать. Она замерла, прислушиваясь, хотя прислушиваться было не нужно. Там, прямо у неё над головой, стало громко. Там были люди. Всю бесконечность её заточения Женя оставался единственным, кто делил с ней крышу над головой. Алиса частенько слышала его шаги и иногда отзвуки его голоса, но никогда ответа. То есть он или говорил по телефону, или окончательно спятил и беседовал сам с собой. Но теперь нет. Теперь там громыхали шаги и звучали уверенные мужские голоса, голоса тех, кто приказывает, а не заискивает. Алиса обрадовалась в эти первые минуты, когда она поняла, что в дом ворвалась большая группа мужчин, и почему-то показалось, что это может быть только полиция. Других вариантов нет. Ян всё-таки отыскал её. Теперь всё будет хорошо. Но хорошо не было ни для кого. Очень скоро вслед за голосами зазвучали крики. Всего один голос, в котором она с трудом узнала женина. Казалось бы, за столько месяцев совместной жизни могла бы хорошо его изучить и узнавать за секунду. Вот только его голос слишком сильно изменился. под влиянием боли и не страха даже от чисто звериного ужаса что бы ни происходило сейчас наверху это было больше чем нападением это было пыткой мужчины оставались спокойны и голоса звучали ровно ження кричал всё громче всё отчаяние алиса сорвалась с места забилась в угол замерла там дрожащей обеими руками закрывающей живот Она понимала, что это ее не спасет, подвал можно обыскать за пару минут. Она просто не представляла, что еще можно сделать. Наконец, крики обрвались, а голоса нет. Они звучали чуть громче, не испуганно, а возбужденно. Как будто им понравилась пытка, или без как будто. Алиса боялась даже думать о том, что сейчас сделают с ней. А сопротивляться она не сможет, раз даже Женя не смог. этих людей он боялся с самого начала из-за них запер её увёз на край света но как же это глупо как нелепо в городе они ещё могли позвать на помощь а здесь уже нет получается он сам вырыл им яму вот только затихшие крики намекали что обвинять в этом уже некого поэтому свою судьбу алиса ждала без мыслей без надежд в испуганной безысходности. А мужчины наверху не торопились, они зачем-то расхаживали по дому, переговаривались, смеялись даже. Они ни в чем не раскаивались, они были хозяевами положения. Первым до нее добрался не один из незнакомцев, а дым, черно-серый, едкий, пробирающий сквозь щели под дверью и решетку вентиляции. Они подожгли дом, Они подожгли дом. Сомневаться в этом долго не получилось. Дыма становилось всё больше. Алиса уже чувствовала нарастающий жар. Ещё минуту назад ей казалось, что её ни в коем случае не должны обнаружить, а теперь выяснилось, что сгореть заживо тоже сомнительная перспектива. Алиса сама покинула убежище. Она снова стучала кулаками по двери, пусть и не так отчаянно, как раньше. Дышать становилось всё сложнее. Она кашляла, глаза застелила слезы. Она не знала, от дыма они, от страха или от всего сразу. Живот кольнуло резкая, острая боль. Но Алиса не могла сейчас отвлекаться на это. Помогите, крикнула она. Я здесь. Выпустите меня. Я в плену. Я не знаю человека, который живёт в этом доме. Я беременна. Она не сомневалась, что наверху сейчас ревело пламя. Слишком уж быстро нарастал жар, от лёгкого огонька такого не будет. Алиса не представляла, смогут ли её услышать, захотят ли прийти на помощь. И всё-таки услышали. Но на помощь это похоже не было. Дверь распахнулась так резко, что Алису просто отшвырнуло в сторону. Она, ослабшая, задыхающаяся, не сумела удержаться на ногах. повалилось в клубы чёрного дыма, и он, как змея, набросился на неё, выжигая глаза, забирая остатки воздуха. Кашель вырвал из неё выдох, а сделать вдох уже не получалось. Мир вокруг неё стремительно темнел. Звуки становились глухими, словно Олесьи заткнули уши. Она не видела мужчин, теперь стоявших над ней, но сумела различить их слова. Это ещё что такое? Что она здесь сделает? Какая разница? Добивай сучку. Но она же беременна. Добивай её, сказал. Это было последним, что услышала Алиса. Дым в отличие от нападавших не сомневался. Он уверенно брал своё. И он утащил её в пустоту.